Восторженные крики до сих пор стоят в ушах. «Дорогие друзья! Дорогие сограждане! Мы почти достигли цели! У нас не было времени на раскачку, и мы с вами совершили настоящий прорыв!» Фотографы умоляют чуть повернуть голову. Им важно поймать выгодный угол. Народ на заборах и даже на столбах уличных фонарей. Наступает самое прекрасное время. «Время года, и мы как никогда близки к цели!» «А как они скандировали, когда он сошел с трибуны!» «Юхан! Юхан!» «Микрофоны роились у подиума, как огромные мохнатые пчелы!» «Такие моменты он репетировал перед зеркалом, когда ему было семнадцать, и он мечтал стать рок-звездой!» Вот это и есть награда за многие годы усилий. И что там говорить, не только усилий, но и лишений. Однако сегодняшнее торжество почему-то далось ему нелегко. Он так старался все время изображать свою легендарную улыбку, что верхняя челюсть совершенно немела, Голова вспотела, как после переперченного чили Конкарны, лишь бы не потекло на лоб. Совершенно обессиленный Юхан прошел в рабочий кабинет и опустился в кресло. Без десяти час. Ровно в час начнется интервью. Американский журналист собирается написать целую полосу о шведской политике оздоровления нации. Пресс-служба в Руссенбаде потирает руки. Какая газета? «Нью-Йорк Таймс», скажется. Том предупредил старик ушлый, будь начеку, и наглый, потребовал час. Юхан согласился на полчаса. «Все, что он мог сказать, уже сказал на митинге в Кунгстред Гордене. гордоне У американца наверняка есть запись, что ему еще надо. Вся работа перевести на английский. А фотограф придет вместе с интервьюером?» Юхан пригладил влажные волосы и поморщился. Как есть, так есть. Мыть голову уже некогда. Сложил ладони в лодочке и приложил к ушам. Ушные раковины горячие. Надо немного охладить это. Уши на снимках получаются алыми, как коммунистический символ. Этому приему научил его один политик в Вашингтоне. «Следи за ушами». Юхан подошел к столу, взял ледяную бутылочку луки и приложил сначала к одному уху, потом к другому. Открыть бы окно, но нельзя. Во время очередной проверки служба безопасности обнаружила неприятную деталь. Откроешь окно, и снайпер на крыше дома напротив упадет в обморок от восторга. Охлади лучше по второму кругу. Дорогие сограждане, братья и сестры, Всего один день до летнего праздника. Росси уже прислал предварительные доклады. Глобан арендован, больше двадцати провинциальных церквей, Норпортон в Сунцвале. Все идет как по маслу. Минутная слабость. Хоко! «Тяжелый удар, но кто сказал, что путь к совершенству усеян розами?» В дверь постучали. Юхан мгновенно поставил ледяную бутылочку на стол. «Да?» — дверь открылась. «Гэри Стальберг, господин стац-министр, Юхан кивнул. «Пусть зайдет!» Вслед за Стальбергом проскользнул фотограф. «Позже отрицательно мотнул головой сверт. На на мою-то камеру снять можно?» — спросил Стальберг и протянул фотографу тяжелый никон. — На память!